Глава третья. Сооружение шара. Я хорошо помню, как Кейвор развивал мне свою идею о шаре. Мысль об этом мелькала у него и раньше, но вполне ясно осознал он ее как-то внезапно. Мы шли ко мне пить чай, и дорогой и Кейвор что-то бормотал про себя. Вдруг он вскрикнул. — Конечно, так. Это победа. Вроде свертывающиеся шторы. — Какая победа? — спросил я. — Над любым пространством, над Луной. — Что вы этим хотите сказать? — Что? — Это должен быть шар. Вот что я хочу сказать. Я понял, что толку от него не добиться, и стал расспрашивать. Я не имел тогда ни малейшего представления о его плане. После чая он сам начал объяснять мне свой проект. — В прошлый раз, — сказал он, — Я вылил вещество, неподверженное силе тяготения, в плоский чан с крышкой, которая придерживала его. Как только вещество охладилось и процесс выпавки закончился, произошла катастрофа. Ничто над ним не имело веса. Воздух устремился кверху, дом тоже взлетел. Если бы самое вещество не взлетело также, то неизвестно, чем бы все это кончилось. Но предположите, что вещество это ничем не прикреплено. не может совершенно свободно подниматься. Но тотчас улетело бы, верно, Не это произвело бы не больше смятения, чем какой-нибудь выстрел из пушки. Но какая была бы от этого польза? Я полетел бы вместе с ним. Я отодвинул стакан с чаем и с изумлением посмотрел на моего собеседника. «Представьте себе шар», — объяснял он мне, «достаточно большой, чтобы вместить двух пассажиров с багажом». Он будет сделан из стали и выложен толстым стеклом. В нём будут содержаться достаточные запасы сгущенного воздуха и концентрированной пищи, аппараты для дистиллирования воды и так далее. Снаружи стальная оболочка будет покрыта слоем киеварита. Да, но как же вы попадёте внутрь? Так же, как в пудинг. А именно... Но «Очень просто. Нужен только герметически закрывающийся люк. Это будет, конечно, довольно сложно. Придется устроить клапан, чтобы можно было в случае надобности выбрасывать вещи без большой потери воздуха». «Как и Жюль верно в путешествии на Луну?» Но Кейвар не читал фантастических романов. «Начинаю понимать», — сказал я. «И вы могли бы влезть туда и закрыть люк, пока еще Кейварит теплый». А как только он остынет, он преодолеет силу тяготения, и вы полетите. Покусательный. Вы полетите по прямой линии. Я вдруг остановился. Однако что может помешать вам навсегда улететь по прямой линии в космическое пространство? Спросил я. Вы не можете быть уверены, что попадете куда-нибудь, а если и попадете, то как вернуться назад? «Я только что думал об этом», — сказал Кейвер. «Это-то я и подразумевал, когда воскликнул «Победа». Внутреннюю стеклянную оболочку шаром можно устроить непроницаемой для воздуха, и за исключением люка сплошной. Стальную же оболочку сделать составной из отдельных сегментов, так что каждый сегмент может передвигаться, как у свертывающейся шторм. не трудно будет управлять при помощи пружин и подтягивать их или распускать посредством электричества, пропускаемого через платиновую проволоку в стекло. Всё это уже детали. Вы видите, что за исключением пружин роликов, внешняя кеваритная оболочка шара будет состоять из окон или штор. Называйте их как хотите. Когда все эти окна или шторы будут закрыты, то никакой свет... «Никакая теплота, никакое притяжение или лучистая энергия не в состоянии будут проникнуть внутрь шар. И он полетит через пространство по прямой линии, как вы говорите. Ну, откройте окно. Вообразите, что одно из окон открыто. Тогда всякое тяготеющее тело, которое случайно встретится на пути, притянет нас». «Я сидел, стараясь разобраться. Вы понимаете?» — спросил он. «Да, понимаю». Фактически, мы сможем лавировать в пространстве как угодно, поддаваясь притяжению то одного, то другого тела. Да, это совершенно ясно, только... Что? Только я не совсем понимаю, зачем нам всё это. Это ведь только прыжок с Земли и обратно. Ну, конечно. Можно, например, слетать на Луну. Но если мы попадём туда, что мы там увидим? Ну, посмотрим. По новейшим данным науки, есть ли там воздух? Может быть, и есть. Отличная идея, — сказал я, — но не чересчур ли смелый замысел? Луна. Я предпочел бы сначала слетать куда-нибудь поближе. Ну, это невозможно, но мне помешает воздух. Почему бы не применить вашу идею о пружинных заслонках? Заслонках из кейворита в крепких стальных ящиках для поднимания тяжестей. «Ничего не выйдет», — упорствовал Кейвер. «В конце концов, путешествие в космическое пространство не более опасно, чем какая-нибудь полярная экспедиция. Отправляются же люди к полюсу». «Только не дельцы. Кроме того, им хорошо платят за полярные экспедиции. Если там случится несчастье, им посылают помощь. А тут? Лететь неизвестно куда и неизвестно ради чего. Хотя бы ради разведки космоса». «Да, пожалуй, и потом можно будет написать книгу». «Я не сомневаюсь, что там есть минералы», — заметил Кейвер. «Какие же?» «Серум, различные руды, может быть, золото, возможно, даже новые элементы». «Да, но стоимость перевозки», — возразил я. «Нет, вы не практичный человек, ведь до Луны четверть миллиона миль». Мне кажется, перевозку любой тяжести обойдется недорого, если запаковать ее в ящик из Кейварита. Об этом я не подумал. Перевозку за счет продавца, не так ли? Мы не ограничимся одной Луной. Что вы хотите сказать? Есть еще Марс, прозрачная атмосфера, новая обстановка, восхитительное чувство легкости. Неплохо бы слетать и туда. А воздух на Марсе есть? Конечно. «Вы, кажется, намерены устроить там санаторий?» «Кстати, какое расстояние до Марса?» «Пока, кажется, 200 миллионов миль», — беспечно ответил Кейвер. «Лететь нужно близко к Солнцу». У меня опять разыгралась фантазия. «Во всяком случае, — сказал я, — это звучит заманчиво. Всё-таки путешествие». Передо мной открывались невероятные возможности. Я вдруг ясно увидел, как по всей Солнечной системе курсируют суда из Киеворита и шары Люкс. патентные изобретение, закрепленные на всех планетах. Я вспомнил старинную испанскую монополию на американское золото. И ведь речь идет не об одной планете, а обо всех сразу. Я пристально посмотрел на румяное лицо Кейвора, и воображение мое точно запрыгало и заплясало. Я встал, зашагал по комнате и дал волю своему языку. Я, кажется, начинаю понимать. Переход от сомнения к энтузиазму совершился в одно мгновение. Это восхитительно. Грандиозно. Мне и во сне такое не снилось. Лед моего благоразумия был сломлен, и теперь фантазия Кейвера не знала удержу. Он тоже вскочил и забегал по комнате. Он тоже махал руками и кричал. Мы были точно одержимы. Да мы и были одержимы. «Мы всё устроим», — сказал он в ответ на какое-то моё возражение. «Всё устроим. Сегодня же вечером начнём вычерчивать литейные формы». «Мы начнём сейчас же», — возразил я, и мы поспешили в лабораторию, чтобы приняться за работу. Всю эту ночь я, как ребёнок, витал в сказочном мире. Утренняя заря застала нас обоих за работой при электрическом свете. Мы забыли его погасить. Эти чертежи стоят у меня перед глазами до сих пор. Я сводил и раскрашивал их, а Кейвар чертил. Чертежи были грязные, сделанные наспех, но удивительно точные. Мы сделали в ту ночь чертежи стальных заслонок и рам. План стеклянного шара был изготовлен в неделю. Мы прекратили наши послеобеденные беседы и вообще изменили весь распорядок жизни. Мы работали беспрерывно, а спали и ели только тогда, когда уже ввалились с ног от голода или усталости. Наш энтузиазм и наших троих помощников, хотя они и не знали, для какой цели предназначался шар. В те дни один из них, Гипс, словно разучился нормально ходить и бегал повсюду, даже по комнате какой-то мелкой рысцой. Шар понемногу рос. Прошел декабрь, январь. Один раз снег был такой глубокий, что мне пришлось целый день разметать дорожку от дома до лаборатории. Наступил февраль, потом март. В конце марта завершение работы было уже близко. В январе нам доставили на шестерке лошадей огромный ящик. В нем был шар из массивного стекла. уже готовый, который мы положили около подъемного крана, чтобы потом вставить его в стальную оболочку. Все части этой оболочки, она была не сферическая, а многогранная, со свертывающимися сегментами, прибыли в феврале, а нижняя половина ее была уже склепана. Киеварит был в марте наполовину готов. Металлическая паста прошла уже через две стадии процесса, и мы наложили большую часть её на стальные прутья и заслонки. Мы почти ни в чём не отступали от первоначального плана кейвера, и это было поистине удивительно. Когда шар был склёпан, Кейвор предложил снять крышу с временной лаборатории, где производились работы, и построить там печь. Таким образом, последняя стадия изготовления кейворита, во время которой паста нагревается до красна в струе геля. должна была закончиться тогда, когда мы будем уже внутри шара. Теперь нам оставалось обсудить и решить, что нужно взять с собой. Пищевые концентраты, консервированные эссенции, стальные цилиндры с запасным кислородом, аппараты для удаления углекислоты из воздуха и для восстановления кислорода посредством перекиси натрия, конденсаторы для воды и так далее. Помню, какую внушительную груду образовали в углу все эти жестянки, свёртки, ящики — убедительные доказательства нашего будущего путешествия. В это горячее время некогда было предаваться раздумью. Но однажды, когда сборы уже подходили к концу, странное настроение овладело мной. Всё утро я складывал печь и, выбившись из сил, присел отдохнуть. Всё показалось мне вдруг сумасбродным и невероятным. «Послушайте, Кейвор», — сказал я, — «собственно говоря, к чему всё это?» Но он улыбнулся. «Теперь уже поздно». «Луна», — размышлял я вслух. «Что вы рассчитываете там увидеть? Я всегда думал, что Луна — мёртвый мир». Он пожал плечами. «Что вы рассчитываете там увидеть?» Ну вот посмотрим?» «Посмотрим ли?» — усомнился я и задумался. «Вы утомлены», — заметил Кейвор. «Вам надо прогуляться сегодня после обеда». «Нет», — сказал я упрямо. «Я закончу кладку печи». «Действительно, я её закончил и ночью потом мучился от бессонницы». «Никогда ещё у меня не было такой бессонницы». Было, правда, несколько скверных ночей перед моим банкротством, но даже самое худшее из них показалось бы сладкой дремой по сравнению с этой бесконечной головной болью. Я вдруг испугался нашей затеи. До этой ночи я, кажется, ни разу и не подумал об опасностях нашего путешествия. Теперь они явились словно полчища привидений, осаждавших некогда Прагу, и окружили меня тесным кольцом. Необычайность того, что мы собирались предпринять, потрясла меня. Я походил на человека, пробудившегося от сладких грёз в самой ужасающей действительности. Я лежал с широко раскрытыми глазами, и наш шар казался мне всё более хрупким и жалким. Кейвор всё более сумасбродным фантазёром, а всё предприятие более и более безумным. Я встал с кровати и начал ходить по комнате. Затем сел у окна и стал тоскливо смотреть в бесконечное космическое пространство. Между звездами такая бездонная пустота, такой мрак. Я старался припомнить отрывочные сведения по астрономии из случайно прочитанных книг, но они были слишком смутны и не давали никакого представления о том, что может нас ожидать. Наконец я лег в постели и ненадолго уснул. Или, вернее, промучился в кошмарах. Мне снилось, будто я стремгла, впадаю в бездонную пропасть неба. За завтраком я очень удивил Кейвера, когда объявил ему решительно. «Я не намерен лететь с вами». На все его попытки убедить меня, я упорно отвечал. «Затея ваша безрассудна, и я не желаю в ней участвовать. Затея ваша безумна». Я не пошел с ним в лабораторию, И, походив немного вокруг моего домика, взял шляпу и трость и отправился, куда глаза глядят. Утро было великолепное. Тёплый ветер и синее небо. Первая зелень весны — пение птиц. Я позавтракал бифштексом и пивом в трактире около Элхема и удивил хозяина своим замечанием по поводу погоды. Человек, покидающий землю в такую прекрасную погоду, безумец. То же самое сказал и я, как только услышал об этом. Подтвердил хозяин, и тут же выяснилось, что какой-то бедняга покончил самоубийством. Я ушёл, но мысли мои приняли несколько иное направление. После обеда я подремал на солнце, и освежённый отправился дальше. Недалеко от Кентербери я зашёл в уютный ресторан. Домик был весь у вид плющом, и хозяйка, опрятная старушка, мне понравилась. У меня хватило денег, чтобы заплатить за номер, и я решил там переночевать. Хозяйка была особо разговорчивая и, между прочим, сообщила мне, что она никогда не бывала в Лондоне. «Дальше, Кентербери, я никуда не ездила», — сказала она. «Я не бродяга какая-нибудь». «А не хотели бы вы полететь на Луну?» — спросил я. «Мне, знаете, никогда не нравились эти воздушные шары». — ответила она, полагая, очевидно, что это довольно обыкновенная прогулка. — Ни за что не полетела бы на воздушном шаре. Нет уж, увольте. Это прозвучало комично. После ужина я сел на скамейку у двери трактира и поболтал с двумя рабочими о выделке кирпича, об автомобилях, о крикете прошлого года. А на небе новый месяц. Голубой и далекий, как альпийская вершина, плыл к западу вслед за солнцем. На следующий день я вернулся к Кейверу. «Я лечу», — сказал я. Я просто был немного не в духе. Это был единственный раз, когда я всерьез усомнился в нашем предприятии. После этого я стал работать не так усердно и ежедневно гулял не менее часа. Наконец, все было готово. Оставалось только нагреть сплав в печи.